Глава 17. Диана. Наше следствие зашло в тупик. К этому мнению мы пришли, когда к нам присоединился ректор, который по своим каналам узнал для нас некоторую информацию. Например, стало известно, что бабушка Кайла и та самая непонятная и загадочная Анелия Сварк — это один и тот же человек. Я даже поначалу обрадовалась, что вот оно, то самое, можно схватить преступника. И на этом хорошие новости закончились. Итак. Та самая руна, которую мы нашли по снимку, действительно была нанесена ещё Анелией еще в ее молодые студенческие годы. Она эту руну использовала для пополнения сил, чтобы выполнять самые сложные и загадочные задания. И, как оказалось, одну из них она делала до последнего вздоха, направляя внука за информацией. Он ей из тайных комнат таскал книги, которые она когда-то там оставила и в библиотеку его направила тоже она. Благодаря темной магии женщину после смерти даже попытались допросить, но она лишь сказала, что делала все свои разработки только для того, чтобы спасти семью. «От кого? От чего?» Осталась загадкой. Более Анелия не сказала, лишь сокрушенно вздыхала, что немного не успела, что ей чего-то не хватило, то ли времени, то ли данных, то ли каких-то ингредиентов. Кайл Нерманс был отстранен от учебных занятий. Сейчас с ним и с его семьей тесно работает следствие. Ещё и данные из лаборатории Анелии выскребают, пытаясь найти хоть что-то. Но могу сказать одно. Все эти годы, начиная со студенчества, она разрабатывала сильнейший яд, — проговорил Фредерик Варс. Я чуть чаем не подавилась. Хорошо, что рядом сидел Арчин. Он по спине и постучал. Яд? Может быть... Тот, что мы искали, с надеждой уточнила я. Скорее всего, речь идет именно о нем. При этом Анелия вела дневник, в котором прописывала все свои неудачные эксперименты. Даже плечами передернула, ведь на ком-то она свои изобретения испытывала. Значит ли это, что часть преступлений в ближайшие дни будут раскрыты? Вслух произнес Арчин. Видится, мне так и будет, вздохнул ректор. Остался вопрос. Для кого она это изобретала? Я опечалилась, понимая, что мы зашли в тупик. Есть некто, кто желает смерти драконам. Он запугивал магов, которые долгие годы, да что годы, всю свою жизнь работали на него. И кто этот лишенный, что создает смертоносное оружие, неизвестно? Увы, но больше смысла гулять по Академии не было, потому что сейчас там все затопчут следователи как я назвала ищеек. Они же уже получили из библиотеки план тайных комнат и подземных переходов, которые шли как трубы канализации во все стороны, в любой уголок близлежащего города. Даже два хода выходили далеко в лесу, а еще один — у подножья горы. Мне даже стало грустно. Придется учиться, причем усиленно. «Делать-то мне что-то надо». А в свободное время доведу до ума бизнес-план, который уже был развешен на стене и успел привлечь внимание Арчина, который долго изучал мои записи и хмурился. Я даже подошла к нему и уточнила, чего он так сопит, на что мужчина ответил. «Восхищаюсь, это же гениально!» Не стоит и говорить, как мне было приятно подобное услышать. «Значит, я на верном пути. Кстати, надо бы из Академии забрать наши чистящие средства». «Они нам с Кристиной в скором времени понадобятся». Правда, тут я опять сникла, потому что отбор вот-вот закончится, и что-то внутри меня прям вопит о том, что к нашему любимому делу мы приступим не скоро, если вообще приступим. Уж я-то вижу, какими глазами Эрвин смотрит на мою самую дорогую подругу, фактически сестру. И понимаю, что так просто он ее не отпустит. Покорит, но сделает своей». «А принцессе же неприемлемо убирать дома, верно?» «Ты чего?» Меня к себе за плечи развернул преподаватель темной магии» и заглянул в глаза. «Что тебя тревожит?» «Да так», — отмахнулась я, не желая делиться личным. «Вдруг скажет, что думаю только о себе, а может, Кристина захочет осесть, вдруг ей больше неинтересно то, чем мы столько лет занимались?» «Рассказывай». Веля Арчин и сверкнул своими глазами со всполохами огня. Завораживает? Гипнотизирует. А, Кристина, после отбора, ведь не сможет со мной осуществлять мой план, прошептала, потому что горло сжал спазм. Не по статусу уже, да? Почему? улыбнулся Арчин. Ну, не смогла объяснить свой страх, но, похоже, этого и не требовалось. Арчин понимал меня получше некоторых. Смотри! стал он терпеливо объяснять. «Она может заниматься тем, что ей больше всего хочется. Да, на неё будут наложены некоторые обязательства, но уж график своей занятости вы рассчитаете. Даже будет прекрасно, что у Кристины появится свое дело и увлечение. Люди будут видеть, какая она собранная и внимательная, трудолюбивая». «Да-да», — подтвердил Фредерик. «Драконы и маги ценят». Тех, кто не создает видимость своей занятости, а действительно занимается делом. Тогда вы меня успокоили. Вот даже ком из горла ушел, И дышать стало легче. Намного. Значительней. Вечером же мы привычно отправились на бал в честь отбора, который уже мне надоел. Хотелось увидеть Кристину, обнять ее, поговорить обо всем и сразу. Я жутко скучала и понимала, что мы с ней намного ближе, чем некоторые родные по крови. А с учетом того, что я довольно быстро привязываюсь к людям, то вообще чуть ли не брошенной себя чувствовала. Кстати, а куда делся Арчин? Только что тут же был. Оглядевшись, я не нашла глазами мужчину с огненной шевелюрой, к которому к своему стыду тоже успела привыкнуть, хотя буквально недавно топала ногами и готова была его собственными руками придушить. Повернула голову в другую сторону, а ректор тоже исчез. Точнее, не исчез. Вон он совсем недалеко разговаривает с каким-то довольно взрослым на вид мужчиной. Да, оставшись одна, даже почувствовала себя немного неуютно. Зал сразу же показался очень шумным, люди неприветливыми, да и общая обстановка напрягала но не успела я и шагу сделать к ректору, чтобы быть как можно ближе к нему. Как дорогу мне перекрыл уже довольно знакомый мне дракон. В последний раз так тесно с ним я сталкивалась в первый день отбора. Уже тогда беловолосый мужчина показался мне неприятным типом с холодными глазами, где мне виднелся маниакальный блеск. Так смотрят коллекционеры на вещь, которую желают получить. Но так как на мне... Был минимум украшений, а мужчина смотрел только в глаза, то становилось жутковато. «Добрый вечер», — пропел он и выразительно посмотрел по сторонам. «А где же ваши спутники?» «В шаговой доступности», — произнесла, стараясь улыбнуться. Взгляд задержался на длинных белых волосах. «Хм, да нет, что он мог делать в академии? Или мог?» «Надо будет об этом рассказать Арчину». «Что-то незаметно?» — рассмеялся дракон. «Так и быть, составлю вам компанию». «Мне и без компании неплохо», — сделала шаг назад. «Но это же жутко скучно», — беспечно произнес он, смотря своими бледными глазами на меня. «Гипнотизирует, что ли? Или где? Я никак не разберусь». М -м -м -м. Мужчина напротив меня прищурился и улыбнулся. Вышло жутко, особенно тогда, когда я заметила оскал с острыми зубами. «Арчин, где тебя носят?» — вопила я про себя. «Быстро ко мне!» «Честно скажу, последний приказ вышел самопроизвольно. Я не хотела приказывать, но преподаватель темной магии действительно появился за моей спиной невероятно стремительно. Я как ощутила спиной тепло, которое от него исходило, так сразу же и успокоилась. Наконец-то!» «Что случилось?» — раздался голос в моей голове. — Голос преподавателя. — Я его боюсь. Он улыбается страшно. Пока я отвечала, диалог начал развиваться уже между Илмаром и... Как его там? — Фрост? — Прост? Мост? — Иллодарнер Хрост, — произнес заместитель ректора. — Часто стали замечать вас здесь. — Илларченмар, — раздраженно ответил белый дракон, — улыбка которого пропала. «Скучно, хоть какое-то развлечение». «Неужели?» Ни капли не поверил Арчин. «И как вам зрелище?» «Занимательно», — отозвался мой неожиданный и неприятный собеседник. «Есть алмазы без огранки». Взгляд его холодных глаз стал еще более непроницаемым и неприятным. «Не замёрзла?» — неожиданно уточнил у меня Арчин. Я даже перевела на него неудоуменный взгляд. «Немного. Признаться честно, меня озноб бил внутри такой, что руки похолодели. И этот чешуйчатый, дракон который. Рыжий. Как поцелует. Я как согрелась. Прям моментально». Огненная волна прошлась от губ до кончиков пальцев и обратно. Я только глаза и вытаращила от неожиданности момента и от невероятных ощущений. «Лучше?» Крачева уточнила Арчен очень тихим и немного хрипловатым голосом. А глаза огнем горят, зрачки вытянулись, хищник да и только. Лучше. Не могла не согласиться. Еще раз. Так, без предупреждения, и сделаешь? Сделаю. С готовностью ответил он, даже не дослушав меня. Я только и хотела сказать какую-то колкость, как меня осторожно поцеловали в нос. Дар нарушил пробормотал помощник ректора. «Кто?» — не поняла я. «А, Дарнер. Да уж, тут такое у меня только что случилось, что я забыла о всяких там мужиках белых. Кстати, волосы-то у него белые и той самой длины». Арчин так на меня посмотрел, потом стал осматриваться в поисках нашего нового подозреваемого, но он как-то быстро ушел, что остался незамеченным. «Хм-м», пробормотал Арчин. «А ты права». Я только хмыкнула и перевела взгляд на сцену, куда пригласили девочек, которые участвовали в отборе. Улыбка, правда, при этом была какая-то уж больно довольная у меня, что было крайне подозрительно. Хотя это ведь потому, что Кристина получила заветный мешочек. Да-да, именно в этом и была причина».